Часть вторая. Полёт. Я подозреваю, что читателей этой книги интересуют подробности космического путешествия: перегрузки, звёздные пейзажи, столкновения с метеоритами, встречи и сражения с представителями иных цивилизаций. Увы, ничего подобного в нашем путешествии не было. Кому такие вещи интересны, пусть читают научно-фантастические романы, к которым лично я никакого отношения не имею. Я описываю только то, что было и ничего лишнего. А то, что было на самом деле, даже не очень удобно рассказывать. Некоторые детали я охотно бы опустил, только моя исключительная правдивость не позволяет мне ни на шаг отступить от правды фактов. Так вот, Говоря по правде, я о самом полёте имею весьма смутные воспоминания. Потому что как только мы оторвались от земли, я тут же опять заснул. Потом меня разбудила стёрдые, отолкавшая перед собой тележку с напитками. Улыбнувшись в полном соответствии со служебной инструкцией, расспросила меня, что я буду пить. Разумеется, я сказал: "Водку". Она опять улыбнулась, протянула мне пластмассовый стаканчик игрушечную 50 г в бутылочку водки Смирнов. Она собралась уже двигать свою тележку дальше, когда я нежно тронул её за локоток и спросил: "Детям примерно какого возраста дают такие вот порции?" Она понимала юмор. И тут же, все с той же улыбкой, достал и вторую бутылочку. Я тоже улыбнулся и довел до ее сведений, что когда я брал билет и платил за него солидную сумму наличными, мне было обещано неограниченное количество напитков. Она удивилась и высказала мысль, что неограниченных количеств, чего бы то ни было вообще в природе, не водится. Поэтому она хотела бы все-таки знать, каким количеством этих пузырьков я был бы готов удовлетвориться. — Хорошо, — сказал я, — давайте десять. Названные мной количество вовсе не относятся к числу невообразимых. Однако, порывшись в тележке, из стюардессы нашла в ней пять пузырьков смирнов, а за остальными сбегала в головную часть нашего аппарата. Когда я выставил все бутылочки перед собой, мой сосед, заказавший стакан томатного сока, снял темные очки и стал следить за моими действиями не без интереса. Потом извинился и спросил, неужели я действительно готов в себя вместить все это ужасное количество водки? Я объяснил, что пол-литра водки для русского человека есть первоначальная, я бы даже сказал, Естественный норма. Его лицо без очков показалось мне ещё более знакомым, чем прежде. Где-то я его определённо видел. Высезив два позырька, я точно вспомнил, где именно. В Мюнхене, на главном вокзале. Там у билетной кассы висели портреты левых террористов, за каждого из которых полиция обещала 50.000 марок. Сейчас 50.000 сидели рядом со мной. Конечно, полиция всегда предупреждает население быть с террористами осмотрительными и сами их не трогать, но я подумал, что этого смачка мог бы придавить без всякой полиции. Если у него даже есть оружие, и он вряд ли сможет его употребить. Впрочем, нужды в немецких марках у меня сейчас не было, поэтому, выдав еще пару бутылочек, я сказал соседу, что я его узнал. Он начал отпираться. — Брось свистеть! — сказал я ему. — Я вас, террористов, насквозь вижу, но выдавать тебя не собираюсь, поскольку, во-первых, не стукач, а во-вторых, ввиду отсутствия здесь немецкой полиции. Он потупил глаза и скрытно пожал мне руку. Потом в полголоса сказал, что их партия ценит в людях благородство и никогда не забудет оказанные мною услуги. Я спросил, что за партия, и он охотно мне объяснил, что называется их партия. Мысль, идея, действие. Она ставит своей целью неспровержение прогнившего капиталистического строя и замену его прогрессивным коммунистическим. Понимаешь, что пропаганда передовых идей должна быть действенной и наглядной. Члены исполнительного комитета партии провели несколько исключительно успешных операций, совершили нападение на американскую военную базу, казнили по приговору революционного подпольного суда двух известных промышленников и одного прокурора. К сожалению, сообщил мне террорист наши действия пока не находят достаточного понимания у народных масс развращённые хитроумными уступками капиталистов и продажностью профсоюзных лидеров рабочие и крестьяне не дошли ещё до сознания своих классовых интересов и не хотят подниматься на всеобщую борьбу за окончательное торжество коммунистических идеалов да-да поддержал я соседа люди бороться не хотят Потому что живут слишком хорошо, зажирелись. Не только это, возразил тералист. Пассивному отношению народа к революции в значительной степени способствует антикоммунистическая пропаганда. Она ловко использует ошибки, допущенные в Советском Союзе и в странах Восточной Европы, и изображает коммунизм только чёрными красками. Я надеюсь, мне удастся положить конец этим злобным измышлениям. "Каким образом?" спросил я. Молодой человек охотно ответил, что так решили его товарищи по борьбе. Узнав о возможности путешествия во времени, они решили послать одного из самых активных своих членов в будущее, чтобы он одновременно мог ускользнуть от полицейских ищейек и в то же время увидеть коммунизм своими глазами и привести убедительные доказательства его полного и безусловного превосходства над всеми остальными системами. На мой вопрос, где он достал деньги на билет, он усмехнувшись напомнил мне о недавнем дерзком ограблении Дюссельдорфского банка, когда были убиты один кассир и два полицейских. Не дожидаясь моего следующего вопроса, он объяснил, что убийство практикуется их партией как исключительная мера, допустимая лишь в период обострения классовой борьбы и ради высоких целей. Но как только коммунистический строй победит, все тюрьмы будут немедленно уничтожены, а смертные казни навеки упразднена. Естественно, я спросил его, какой приблизительно представляется ему жизнь в будущем коммунистическом обществе. Молодой человек представлял эту жизнь не приблизительно, а совершенно ясно и тут же рассказал, что люди будущего будут жить в небольших но уютных городах каждый из которых будет размещаться под огромным стеклянным шатром в этом городе круглый год будет светить солнце когда естественное солнце будет исчезать тогда автоматически будут включаться заменяющие его кварцевые светильники понятно что в таком городе будет много замечательной растительности улицы будут засажены пальмами и платанами при коммунизме — сказал он, — все люди будут молодыми, красивыми, здоровыми и влюбленными друг в друга, а они будут гулять под пальмами, вести философские беседы и слушать тихую музыку. — А что, — поинтересовался я, — старости, болезни и смерти не будет? — Вот именно что не будет! — горячо заверил молодой человек. — Я же вам говорю! — Все люди будут молодые, здоровые, красивые и, конечно, бессмертные. Очень интересно, сказал я. А как же вы всего этого собираетесь добиться? Мы никак не собираемся, быстро возразил терадист. Мы люди действия, мы заняты борьбой, а проблемы с здоровьем и вечной молодостью пусть решают учёные. Возвращаясь к разговору о климате в будущих городах, я заметил, что Жить в идеальных условиях, при постоянно светящем солнце и пальмах, вероятно, очень приятно. Но как бы и тем людям, которые любят снег, мороз и всякие зимние развлечения? Для таких людей, — сказал он, — тоже будут созданы все условия. Для них в специально отведенных частях. Солнечного города будут насыпаны мягкие горки из искусственного снега. На горках можно будет сколько угодно кататься, Сидя в укрепленных на лыжных полозьях креслах-качалках. Я еще его спросил, Можно ли будет при коммунизме свободно читать книги? Он был таким вопросом слегка удивлен. И сказал, что книги высокоидейные и высоконравственные, Конечно, будут доступны каждому при помощи разветвлённой сети общественных библиотек. Тем временем мне принесли обед: курица, салат, сыр, печенье, апельсиновый сок. Под такую закуску грех было не выпить. Опрожнев ещё три пузырька, я прошёлся по салону и познакомился с другими пассажирами. Женщина лет 40 с жёлтым лицом, надеясь в будущем излечиться от рака. Представитель одной очень важной фирмы хотел выяснить, будет ли еще через шестьдесят лет действовать газопровод Турингой, Западная Европа. В очереди к туалету я встретил одного соотечественника, который летел в будущее, надеясь, что там восстановлена монархия. Пообщавшись с разными людьми, я вернулся на свое место и принял еще два Смирноффа. Возможно, я... от выпепито или от неощутимой, но имевшей место космической качки сознание моё несколько помутилось так что дальнейшую часть полёта я зафиксировал в своей памяти тоже урывочно временами я настолько ничего не соображал что к стыду своему проплывшую временатри проксиму Центавра принял за полярную звезду Впрочем, все эти космические тела, большие, средние и малые вообще не произвели на меня должного впечатления. В своём веку я видел немало удивительных творений природы и человека. Я видел Эльбрус и Монблан, Московский Кремль, Пизанскую башню, Кёльнский собор, Букингемский дворец и Бруклинский мост. Хотя я знал, что, рассматривая эти вещи, надо испытывать что-то необыкновенное и произносить соответственно возвышенные слова, я ничего необыкновенного не испытывал. Но слова, конечно, произносил. Помню, как когда я был в Париже, мне показались здания и говорят, «Смотри, это Лувр!» Я посмотрел и подумал, «Ну, Лувр!» «Ну и что?» «То же самое я думал, глядя на пролетавшие мимо нас звезды, планеты, астероиды, каменные глыбы. Ну и что? Но один космический объект всё же поразил моё воображение, и о нём я, пожалуй, сейчас расскажу.